Ожидание. Казалось, что может случиться за 10 рабочих дней? Но прибавьте сюда выходные, и получится все две недели. Подвисает сайт не только у Росреестра, в банке тоже аншлаг, так как часть сотрудников тоже переводят на удаленку. Первая неделя пролетела незаметно, а в воскресенье Саша пришла из фитнес-клуба «Грустная». «Говорят, что скоро клуб закроют. Уже почти никого. В душевой сегодня я была одна, представляешь? И в бассейне одна на дорожке. Обычно по выходным аншлаг, детей много, а сейчас никого. Ни одного ребенка не видела, все напуганы. Нас досрочно отпустили на каникулы». «Все в парке гуляют», — постарался Алексей успокоить жену. «Погода хорошая. Зато настроение плохое» ты всегда была паникершей. Он, как ребенка, погладил жену по кудрявой макушке. — Зато ты у нас оптимист, — сверкнула глазами Саша. — Я реалист, — поправил жену Алексей. Оснований для паники пока не вижу. — Ты что, новости не читаешь? В Италии вон гробы стоят бесхозные, несколько десятков, некому покойников забрать, люди мрут, как мухи. «А если это реклама морга?» «Прикалываешься, как всегда?» «Ничуть. Ты итальянский знаешь?» «Леша, перестань». «И я не знаю. Даже если бы и знал. На мужике маска. Так что говорить он может все, что угодно. По артикуляции губ ты все равно не определишь, что именно он говорит. Редактор может любой текст на это наложить. В ряд стоят новенькие гробы. Есть в них трупы? Нет. Так сразу не определишь». Но потому как они стоят, эти гробы, скорее всего, пустые. Я ведь сыщик, у меня глаз наметанный. Что-то меня в этой картинке напрягает. Или вчера был сюжет. Врач или медсестра собиралась войти в бокс к инфицированным больным. Сначала она надела маску, перчатки, а потом бахилы. И что? Перчатки надевают последними. Даже если это не стерильные перчатки, у медиков все равно условный рефлекс. Я никогда не видел, чтобы руками в перчатках касались уличной обуви. Что наводит меня на мысль о постановочной съемке. А женщина эта, скорее всего, актриса. — А ты, скорее всего, Фомани верующий, — сердито сказала Саша. — Я не виноват, что замечаю детали. И что у меня появились вопросы, а, соответственно, сомнения. Особенности профессии. Но ну, не могу же я отключить свои мозги. Я сомневаюсь во всем». — Возможно, что ошибаюсь, но изменить себя, Сашенька, не могу. — Леша, забудь об этом. Ты никогда не вернешься в милицию. — В полицию, — машинально поправил он. — Без разницы. Прекрати быть сыщиком, слышишь? — сверкнула глазами Саша. — Ты мне лучше спасибо скажи, что мы отель на Кипре не забронировали. — Ты думаешь, все это к лету не закончится? Жена всерьез разволновалась. — «Я так далеко не заглядываю. Мне сейчас главное деньги за квартиру получить. А СМС-ка пока не пришла». «Какая СМС-ка?» Саша зевнула. Алексей, понимающе улыбнулся. Наплавалась на радостях, что одна на дорожке. Устала. «О том, что сделка зарегистрирована. И я больше не собственник маминой двушки». «Зарегистрируют? Куда они денутся?» «Мне бы твою уверенность». Сам Алексей, по истечении второй недели, в понедельник с утра начал нервничать. Пошли упорные слухи о том, что закроют город. Слухов вообще в последнее время ходило много. И о том, что всех приехавших из-за границы отлавливают, чтобы запереть на карантин, а они сбегают, и про теорию заговора, мол, нет никакого коронавируса, а есть мировой экономический кризис и заговор финансистов, которым выгодно всех запереть по домам. Называли даже имена. Первое — Билл Гейтс. — Спокойно, у меня остались связи, — уговаривал себя Алексей. — Если надо будет, я всех напрягу и в банк прорвусь. Но я — это я. А как быть с остальными? Ведь для того, чтобы закрыть сделку, мы все должны приехать в банк.